Постучав в дверь дома Сергея Николаевича Кузинова, Гоша сразу же услышал топот за дверью. Очень похожие шаги он слышал, когда в доме жила Оксана. Энергичные и очень громкие шаги для девушки чуть выше среднего роста и хрупкого телосложения. Когда дверь открылась, Гоша оцепенел. Перед ним стояла Оксана. Та самая Оксана! которую он провожал в последний путь вместе с ее родителями, близкими родственниками и друзьями. — Входите, Игорь Борисович. Девушка деликатно улыбнулась, распахнула дверь. — Вам плохо? — Нет. Не найдя в уме никакого оправдания своему состоянию, Гоша решил любезно улыбнуться и сказать все как есть. — Просто вы, вылитая Оксана. Да, уже без улыбки, но таким же приятным мягким голосом ответила служанка. «Приходится». «Не нравится». «Ну почему? Трудного ничего нет. Пришлось только волосы перекрасить и немного сменить стиль одежды. Это нормально. Обслуга вообще должна в спецодежде ходить, а я в почти своей одежде. Проходите, пожалуйста». Комнату губернатора представляло собой большое квадратное помещение, не очень удачная смесь из библиотеки и спортзала. Вообще, все в этом помещении было немного эклектичным. На каждой полке стеллажа, занимавшего почти всю стену, перемешивались книги тематические и жанровые. На журнальном столике, стоявшем в углу между стеллажом и дверью балкона, располагались хрустальная пепельница, начатая пачка сигар, бутылка джина, фужер и небольшая стопка политических журналов. Сигары, джин и журналы вполне сочетались между собой, но немного контрастировали со спортивными снарядами, эллипсоидным тренажером, боксерской грушей и двумя разборными гантелями, расположенными на специально сконструированной для них металлической стойке. В комнате также контрастировали цвета. Бледно-коричневый стеллаж плохо сочетался с разноцветными обоями и мебелью темных тонов. Темно-коричневые столы также не сочетались с диваном в стиле лофт, обтянутым уже немного потертой светло-рыжей кожей. Вся мебель неприятно контрастировала на фоне дымчатого ламината, особенно когда она освещалась ярким белым светом из большущей люстры под литым бледно-желтым потолком. Гоша никогда не заострял внимания на этих дизайнерских несоответствиях, даже не потому, что боялся показаться своему хозяину слишком умным, а потому, что он, так же, как и сам губернатор, не очень заморачивался по поводу интерьера. Но в отличие от Сергея Николаевича, который более-менее умел одеваться, Гоша был почти полным пофигистом к своему внешнему виду. В данный момент он был в приталенном бежевом пиджаке поверх салатового джемпера и черных джинсах-шароварах. «Что, сердечко ёкнуло?» — усмехнулся губернатор, пожимая руку парню. «Спасибо, Ирочка». «Угу». Оксана Ирочка вежливо кивнула. «Что-нибудь еще?» «Нет, иди поспи, а то эта Мегера тебя мучает». Усмехаясь Сырочки, отрицательно качающей головой, губернатор нежно подтолкнул ее. «Иди отдыхай, я ж знаю, что эта хозяйка тебя терроризирует». «Мне вовсе не трудно, тем более это моя работа. Ну ладно, хорошо». С услужливой улыбкой прислуга ушла. «Я у вас не был давненько». Криво улыбнулся Гоша, усаживаясь на диван. «Многое у вас изменилось, Сергей Николаевич». «Да, это все жинка. Взяла девочку-сироту, одела, покрасила, научила ходить точь-в-точь, -точь, как дочка». «Это хорошо. Филантропия». «Какая филантропия?» – беззлобно возразил Кудинов, присаживаясь на диван рядом с собеседником. «Шизофрения. Надо отвыкать, что дочурки нету, а она привыкает к тому, от чего не может отвыкнуть». Это ж только усиление страдания. Мне даже психолог сказал. Тот, что лечил Оксану? Ну да. А ты его прям боишься? Мне, сдается, не зря. Он с товарищем Ухабовым заодно. Это я в курсе. Отстраненно ответил губернатор, чем еще больше насторожил Игоря. Был заодно. Сейчас нет. Понимаешь, наш товарищ Николай... Капиталист-демократ, а товарищ-психиатр, он чистой воды социалист. Разве могут такие дружить? Нет, как-то неопределенно ответил Гоша, а про себя подумал. Не могут, конечно, если они в самом деле капиталисты социалисты Но ему эту дружбу вроде как и не надо. Собрал подписи. Кто-то пару человек не хотят за него упорно голосовать. Это потому, что считают его неким аферистом, будто это он виноват в том, что... Сергеевич, простите, что упоминаю, что это он виноват в тех случаях, что породили упырей, что сгубили Оксану. Чего ж не упомянуть, коли это было? Не твоя вина. Продолжай, Игорь Борисович. Сосед бывший не желает за него голосовать. И еще директор завода, он с ним на ножах был. «Работяги знаете, как про это шутили?» «Да это нормально, замдиректор дрючит директора». «После курорта собирается устроить партсобрание». «Создал свою партию?» «Нет, это так работяги говорят. Он в бытовке иногда как начнет политику резать, так сам по себе не разговорник, а как зальется». Работяги его слушают. Говорят, пить с ним с таким ярым политиком интересно. Сам не пьет – а остальные пьют и балдеют от его политики». Игорь резко замолк и с некоторым беспокойством поглядел на губернатора, который вдруг стал крайне задумчивым, напряженным. Перед ним сидит реальный политик, который очень тяжело задумался по поводу того, что некий политик-самоучка рвется в депутаты и тем самым смешит своих коллег-работяк. «Сергей Николаевич...» уже будучи опытным политиком, держит на плечах тяжелый груз, заботу о городе и его областях. И этот доморощенный политик, наверняка считающий себя уже состоявшимся депутатом городской думы, почему-то волнует его больше, чем супруга, еще не оправившаяся после смерти дочери. — Сергей Николаевич, может, чайку вам сообразить? — предложил Гоша, быстро уставший от затянувшейся паузы. Какого-нибудь тонизирующего? Не, не надо. Себе сообрази. Иди, позови, Акса, Ирочку, тьфу ты. Кузинов шлепнул себя по лбу, сокрушенно покачал головой. Не зная, как себя вести, или повторить жест хозяина, или сказать что-то ободряющее, Игорь поспешил выскользнуть из комнаты. — Надо ж, товарищ Чухабов, думал он, идя к двери комнаты-прислуги. Ухабов на пару лет старше меня, а уже имеет связи и средства, чтобы подмазать всех и вся, чтобы только были подписи и гарантированное место в Туме, и наверняка собирается ставить палки в колеса мэру, всем депутатам и, конечно же, при малейшей возможности, самому Кузинову. Губернатор и вся его свита ломает голову над этим, а сам товарищ Ухабов нежится на солнышке с гламурной молодушкой Его вуз не дует. а потом еще будет сидеть в думе и получать халявный оклад, да еще и наверняка обирать соснова. Ну как не обобрать? Ведь капиталист уже ничего толком не загребет в городе, а вот в деревне, которую уже сделал немного зависимой от города, обязательно. Думая о Николае, который, по слухам, сейчас нежится на курортном солнышке в обществе молодой супруги, Игорь не сильно ошибался. В тот момент Колян действительно нежился под лучами турецкого солнца. Но вот общество молодой жены его не очень удовлетворяло. Она немного не нравилась ему. Не нравилась и как женщина, и как человек. Как человек тем, что позволило себя взять в жены, исходя из перспективы быть женой будущего политика, как женщина. Тем, что имела телосложение манекенщицы и была все же легкомысленной, хотя и, как говорил Костя, все же не глупой. Ее легкомысленность Николай находил в гламурном стиле одежды и слабой социальной ориентации. Под слабой социальной ориентацией Алла Ухабов подразумевал ее нежелание заниматься хозяйством и вести обыденную жизнь, как это делают все девушки и женщины сосново. Еще больше нелюбовь его подогревал тот факт, что его жена в недавнем прошлом была участницей реалити-шоу «Инь-Янь», которая отличалась от «Дом-2» только эзотерическим названием и тем, что ведущей была русская китаянка. Алла намеревалась вновь уехать в город, но уже с целью найти себе состоятельного мужчину, благо уже напучилась строить глазки и кокетничать в -Янь». Помешала Катя Урра. Она даже не посчитала нужным уточнять, что это за девушка, почему ни с того ни с сего бросает ей заявку в друзья и почему так рьяно расспрашивает ее о Коле Ухабове. В то время Коля ухаживал за ней, но неудачно. Алла держала его на расстоянии. Ни Кости, ни Коля, конечно же, знать не могли, что девушка так поступает, потому что просто желает утвердить свою репутацию. Не столько в глазах Ухабова, Сколько в глазах односельчан? Костя написал Алле всего три сообщения. В каждом вопрос о деятельности Коли в поселке и просто вопросы о жизни Аллы. Из этой переписки Сомов понял, что девушка не интересуется Николаем Ухабовым и собирается ехать в город с целью выйти замуж за респектабельного парня. Тогда он создал еще одну фейковую страничку, но уже от имени другой девушки, которая отличалась от Катю Урры почти полным отсутствием косметики, осмысленным взглядом и приятным именем – Татьяна Авилина. С этой странички послал сообщение Алле, в котором в очень мягкой форме ругал Катю Урру и уверял, что она виртуально дружит с Аллой потому, что знает, что у хабов имеет состояние, которому позавидует иной мужчина в городе, а в скором времени пополнится и его состояние, и социальное положение. Неизвестно, письма Кати Ура и Тани Авилиной расположили Алку к Коляну, или она сама к тому времени уже решила сблизиться с ним. Но после этого последнего письма от Татьяны Алла позволила Коляну проводить себя домой. Те, кто видел ее у завода в тот день, Теперь всегда будут считать, что она не случайно шла с подругой мимо, а специально пришла, чтобы расположить к себе товарища Ухабова. Предположение это подогрето тем фактом, что Николай и Алла на следующее утро выходили с ее участка и, оживленно разговаривая, счастливо улыбались друг другу.